то привлек его на сторону Кромвеля, ведь его отец и мать были, кажется, католиками. Ненависть, которую он питает королю. Королю? Да, король объявил его незаконно рожденным, отнял у него имение и запретил ему носить имя Винтера. Как же он теперь зовется? Мардаунд. Пуританин...